Глава 4. Неделя. И это была самая длинная неделя в жизни Василисы. И даже теперь, стоя на перроне, она до конца не могла поверить, что у нее и вправду получилось. Она уезжает? Может, еще раз подумаешь. В отличие от Марии, которая единожды, приняв решение, больше не возвращалась к нему, Александр был непривычно хмур. Идея Василисы ему не нравилась, причем категорически. Я уже думала, А вот Марья и провожать не пришла, зато букет прислала с карточкой. И теперь Василис пытался понять, как ей управиться с огромным этим букетом, из которого норовила вывалиться карточка, сумочкой и дорожным саквояжем. Впрочем, саквояж держал Александр, причем обеими руками, то ли потерять опасаясь, то ли иной какой напасти. На людей он поглядывал хмуро, с подозрением, а было людно. Вокзал кипел жизнью. И, говоря по правде, в толче этой, в суете, захлестнувшей всех и каждого, от того степенного господина, сопровождаемого тремя молодыми людьми по виду приказчиками, до шустрого мальчишки-разносчика, Василиса чувствовала себя неуютно. «Все равно не понимаю». Александр отступил, пропуская пухлую дамочку во вдовьем темном наряде, но с лицом румяным и да нельзя довольным. «Почему нельзя подождать?» «Через пару месяцев у меня вакации начинаются, тогда бы и поехала, а я тебя сопроводил». Василиса не сдержала вздоха, благо тот утонул в протяжном свисте паровоза. Состав, окруженный облаками пары и силы, вползал на перрон, и толпа, до того занятая своими делами, вдруг отступила, подалась назад в едином движении». Если бы не Александр, Василиса не устояла бы». Её вдруг потянуло, толкнуло на Александра, который подхватил под локоток, не позволив упасть. «Не надо меня сопровождать», – произнесла она тихо, не сомневаясь, что услышана не была. «В конце концов, я уже взрослая». Она оглянулась и замолчала. «Не Александр. Её держал не Александр, а совершенно незнакомый господин в сером шерстяном пальто. И не жарко же ему». День ныне солнечный, тепло уж совсем по-летнему. Простите, Василиса смутилась несказанно, а господин, отпустив ее, поклонился и отступил в сторону. Исчез, будто бы его и не было. «Вася! Вася, ты где? Вася!» Тут, приподнявшись на цепочке, Василиса помахала рукой. Она хотела было двинуться навстречу, но люди... Вдруг их стало столько, что, казалось, еще немного, и Василиса утонет в этом человеческом море. Одни спешили покинуть вагоны, другие столь же торопливо, будто опасаясь, что поезд уйдет без них, протискивались ко входу, то тут-то там раздавались протяжные свистки и голоса, ноющие и возмущенные, преисполненные раздражения, требующие, уговаривающие. Не стоит подходить ближе. Ее руки вновь коснулись, потянули от толпы. «Сейчас все успокоится». «Спасибо». Василиса сказала это вполне искренне, и знакомый уже господин чуть склонил голову, показывая, что принимает ее благодарность. «А это всегда так?» Она крутила головой, пытаясь разглядеть среди толпы Александра. Только ведь день субботний», ответили ей так, будто это что-то дообъясняло. А после, верно поняв, что не понимает Василиса подобного объяснения, сказали «Многие едут к морю» а те, кто живёт у моря, сюда, чтобы по городу погулять или вот на базар. Мимо, распихивая толпу руками, не замечая вовсе, казалось, куда идёт, шествовала весьма корпулентная женщина. На груди её висела сумка, ещё две, раздувшиеся до крайности, она держала в руках, а сзади нее, пыхтят натуги, волочил тележку тощий мужичонка. Тем более, что из-за ремонта путей утренний поезд отменили, вот нагрузка и выросла. Женщину господин проводил рассеянным взглядом. А Василиса позволила себе разглядеть этого случайного спутника. Не стар и не молод, не... Она с трудом удержала улыбку. Морг был хорош. Он не столько менял лицо, сколько рассеивал внимание. «Вась, вот ты где!» Александр все-таки пробился и смирил господина преподозрительным взглядом. «Тебя ни на минуту оставить нельзя. Идем!» «Спасибо вам!» Василиса произнесла это тихо, отчего-то не сомневаясь, что будет услышано, и легкий кивок подтвердил ее догадку. «А я, Марья, говорил, что на автомобиле тебе удобнее будет, а она мне 12 часов. Ну да, поездом оно быстрее, но все равно. боже что мой, какой кошмар!» «Это потому, что суббота, и поезд утренний отменили из-за ремонта путей». «Ремонта?» — Александр фыркнул, и звук получился до да громким. «Взорвали их!» «Кого?» «Пути. Потому и пускают теперь поезда в обход». Он вдруг спохватился и замолчал, насупился, нахохлился, как в детстве, когда полагал, что его несправедливо обижают. Василиса не торопела. Они шли по перрону, людей на котором не становилось меньше. Напротив, они пребывали и пробывали, исчезая в огромных коробах вагонов. Вот зеленые четвёртого класса, что даже снаружи выглядит до да нельзя потрёпанными, Примечание. В вагонах четвёртого класса, самых дешёвых, пассажиры путешествовали стоя, не имели вагоны ни освещения, ни отопления, также лишены были рессор. Краска, наложенная в несколько слоёв, облупилась, и сквозь неё то тут, то там проглядывала темная волглая древесина. Лишённые крыши, они походили на загоны, в которые с непонятным упорством стремился лёд. Александр потянул в сторону, да и сама Василиса рада была отступить. Облепивший вагон толпа гудела, и в гуле этом слышал угроза «Прицепили только пару. Всех не возьмет», — сказал Александр. «Люди злятся и...» Единственный вагон третьего класса гляделся ничуть не лучше, и народу рядом был не меньше. И Василиси вдруг подумала, что ехать сегодня вовсе не обязательно, что она может подождать и до завтрашнего дня, или вовсе до понедельника, а то и вправду взять автомобиль. Хотя на автомобиле точно дольше получится. Да и не отдаст Мария, пока ее собственный заказанный в Петербурге не прибудет. Она семейный никому взять не позволит. Найдет тысячу и одну причину. Неспокойно. Александр зашагал быстрее, благо людей стало меньше. Возле дилежанцев публика держалась куда как более приличная. Примечание. Вагоны второго класса. В них устанавливали мягкие сиденья без подлокотников. На пять пассажиров каждое. «Где?» «Да везде. Ты, Вась, иногда газеты почитывай». «Я читаю». — возразила Василиса, разглядывая прелестного вида шляпку, что, несказанно, шла юная особие. Сама же особа вертелась подле маменьки, и короткая, пожалуй, на грани приличия, юбка ее обвивалась вокруг стройных ножек на радость мрачного вида господам. Господа держались в отдалении и курили, и пряный сигарный дым смешивался с запахом горячего металла и карамели. «Не только те страницы, где рецепт печатают!» — уточнил Александр. Народники снова бузят. И пути взорвали. Третьего дня об этом, правда, не писали в отместку за Лапшина, что он им город взорвать помешал. Только об этом тоже не писали. Но знающие люди говорят. Там сложно всё. Вот. Василиса кивнула. Она понятия не имела, кто такой Лапшин и что надобно этим народникам. Вагоны первого класса сияли свежей синей краской. Она даже, казалось, поблёскивала, как и массивные двойного стекла окна, прикрытые лазуревыми шторками. «Так что, может, всё-таки не поедешь?» «Думаешь, взорвут?» Василиса поняла, что шутка вышла до нельзя неудачной. Александр нахмурился ещё сильнее. И вправду думал. И она, коснувшись рукава, сказала, «Всё будет хорошо». Серьёзный кондуктор в тёмном мундире принял билеты. «Сам подумай, что может случиться. Я сяду здесь, выйду на конечный. Там уже ляля будет, и Сергей Владимирович бричку обещал прислать». Александр тряхнул головой, все еще не согласный, однако не знающий, какими еще словами донести это свое несогласие. Настасье ведь по всей Европе разъезжает». «Так кто Настасья!» – пожал он плечами. «Что ей станется?» «И вправду, что? И мне ничего не станется». Василиса улыбнулась и, поднявшись на цепочки, коснулась щеки губами. И когда только он их Сашенька, милый, пухлый мальчик, успел вырасти. А ты, как вакации начнутся, навести. Ладно? Конечно. И Марью не слушай. Василиса убрала пылинку с сергой пиджака. Иди туда, куда душа зовет. Слава у нашего рода и так довольна. Александр хмыкнул и, взяв Василису под руки, просто поднял ее и поставил на ступеньке. Пахло деревом и воском, которым это дерево натирали до блеска. Ещё самую малость лавандой. Александр огляделся, кивнул пухлому толстяку, что занял место у самого окна. Раскланялся с той самой юной особой в шляпке и её матушкой, которая тоже шляпку имела, но вовсе не такую чудесную. Поклонился уже знакомому Василисе господину, что устроился с самого краю. «Цветы забери!» спохватилась Василиса. Саквояж ее исчез под массивным креслом, что выглядело ужасающе огромным. В этом и толстяку-то было просторно, а вот Василиса и вовсе потерялась. «Так забери!» – она сунула несколько поистрепавшийся букет. «К чему они мне?» «А мне?» «Подаришь кому?» Василиса точно знала, что у него есть женщина – Об этом Марья говорила. Не василися. Кто решится смущать ее этакими разговорами? Нет, сестрица отчитывала Александра за неподобающее поведение, за то, что женщину свою он осмелился куда-то вывести и не туда, куда позволено водить подобных особ. И вовсе в связях следовало бы проявлять большую разборчивость. «Иди уже! Ничего со мной не случится!» с таким-то количеством артефактов, которые на нее повесили. Верно, даже если вдруг поезд взорвут, она, Василиса, уцелеет. Раздался протяжный гудок. «Ты...» «Как только приеду, сразу позвоню. Там ведь есть телефон? Хотя бы на станции». В доме-то аппарата не имелось, но Сергей Владимирович обещался решить проблему в самом скором времени. Протяжный гудок пронесся понад поездом, и Александр ушел. А Василиса, странное дело, еще недавно желавшая остаться в одиночестве, вдруг остро это самое одиночество ощутила. И захотелось скорее схватить саквояж и побежать следом, сказать, что она передумала, что подождет этот самый месяц до начала вакации. В конце концов, у старых дев времени избыток, все это знают, а там... Марья заговорит о помолвке. Ей понравилась идея супруга. И стало быть, весьма скоро в доме появится новый человек, которого станут приглашать по любому поводу в надежде, что Василиса ему хоть сколько-то глянется. Или не ему, но кому другому. Мало ли вокруг достойных людей попадает затруднительные обстоятельства. А Марья станет нашептывать, что другого-то шанса может и не быть, что уходит время, что давно-то Василисе следовало бы замуж выйти. Тем она одна из всех и вправду будто для замужества создана. Ни на что-то иное годна, Так стоит ли отказываться? И Василиса не устоит. Снова будет робкое объяснение, ложь о любви и разговор с родственниками, очередное объявление о помолвке, которое заставит весь свет замереть в осторожном ожидании. Может, и ставки станут делать? Точно станут. Чем будут несказанно злить Александра? Марья же, как обычно, не замечая того, что ей не по вкусу, займётся приготовлениями к свадьбе. Мода-то с прошлого раза изменилась, и, быть может, всё пойдёт хорошо, если не сказать обыкновенно, как у других людей. И сама Василиса поверит, что в этот-то раз получится, но потом... Владимир сломал руку всего-то, и этого хватило, чтобы расторгнуть помолвку». Она обняла себя, но тут же спохватилась, где находится, и очередной гудок развеял остатки печальных мыслей. «Пускай. Хватит с нее этих игр в невесту и прочего тоже. Что-то заскрежетало. Дернулся вагон, заставив юную особу тоненько взвизгнуть, а матушку ее нахмурится. Пухлый господин достал был сигару, но после недолгого раздумья убрал ее». А поезд тронулся, мягко, осторожно, будто крадучись. За окнами поползли столбы и перрон. Мелькнул и исчез Александр, прижимавший к груди огромный букет. Ненадолго стекло заволокло паром, который превратился в капельки воды. И показалось, что там, снаружи, дождь. Вагон медленно проплыл мимо здания вокзала. Потерялся ненадолго среди иных вагонов и поездов, чтобы вырваться, наконец, на свободу. Ход ускорился, столбы мелькали чаще, а с ними и редкие дерева, поля, дороги.